Мы уже давно знали, что немецкое офицерство увлекается порнографией. Но это уже было не просто порнография. Душа фашистского офицерства, вся ее поганная сущность, обнажилась в этом фотодокументе. Он, кстати сказать, хранится у меня и сейчас. Тогда мы еще не знали о майданыке, о свенцами, не знали, что фашисты изобрели душегубку. Но мы видели села, сожженные карателями, видели растерзанных детей. В первых числах декабря группа наших разведчиков натолкнулась в лесу на труп женщины. Это была Маруся Чухно, работница Карюковского сахарного завода, коммунистка, подпольщица. Ее квартирой пользовались для связи партизаны Карюковского отряда. Немцам ее выдал предатель и впоследствии бургомистр Карюковки, бывший инженер того же сахарного завода «Барановский». На теле Маруси Чухно мы обнаружили 16 колотых ран. Один глаз был вырван. Палачи подбросили ее останки в лес, чтобы напугать нас, партизан и подпольщиков. Марусю Чухно торжественно похоронили. Сотни партизан участвовали в похоронах. Нет, мы не могли и не хотели видеть в оккупантах Ничего человеческого. Пока они здесь, на территории Советского Союза, это не люди, а только враги. Но для того, чтобы успешно бороться с врагом, его надо знать. Мы требовали, чтобы если не все партизаны, то хотя бы руководящие и особенно политические работники и разведчики изучали попадающие к нам немецкие документы, приказы гаулейтеров, законы, издающиеся на Украине? Как можно вести агитационную работу среди населения? Как можно проникнуть в аппарат оккупационных властей, не разобравшись в их порядках? Большинство товарищей с величайшей неохотой занималось этим предметом. Какие к черту законы? Возражали противники такого изучения. Новый порядок? Произвол? Вот что означает этот оккупационный порядок. Любой комендант может делать, что хочет. Это было, конечно, верно. Вот очень характерный для того времени документ. Объявление военного коменданта, расклеенное на стенах домов в холмах. Объявление. Запрещается ходить в лес. Кто не подчиняется этому, тот будет расстрелян. Второе. Кто поддерживает связь с партизанами, кормит их или дает им помещение, тот будет расстрелян. Третье. Кто об имени, проживании знакомых ему партизан или о приходе чужих партизан и коммунистов не сообщит сейчас же ближайшей военной единице, тот будет расстрелян. Четвертое. Кто имеет оружие или какие-либо другие военные принадлежности, тот будет расстрелян. Пятое. Кто распространяет ложные сведения, Могущее напугать население, удерживает людей от работы или каким-либо иным способом мешает общему благу, тот будет наказан строжайшим образом. Шестое. Все старосты должны сейчас представить в комендатуру в Чернигове списки на чужих людей. Седьмое. Родители, учителя и сельские старосты ответственны за молодежь они будут наказываться полной мерой за все преступления несовершеннолетних. Восьмое. Кто не препятствует саботажу, если может это сделать, тот будет наказан смертью. Девятое. В отношении сел, которые не подчинятся этому распоряжению, будут применяться самые строгие меры с коллективной ответственностью. Военный комендант. Получалось так, что любого человека в любой момент можно расстрелять. Окупационные власти издавали множество распоряжений, приказов и законов. В некоторых из них обещали всякие блага, безопасность, определенные нормы, обложений. Но единственное обещание, которое гитлеровцы выполняли, это повесить, расстрелять, наказать. И все же Обком принял решение, обязывающие изучать систему военной, экономической и политической организации оккупантов. Был создан специальный кружок. Даже сейчас, вспоминая занятия в этом кружке, не могу удержаться от смеха. Сидят раскрасневшиеся, утомленные партизаны и вспотевшие от напряжения зубрят. Управление сельским хозяйством осуществляет комендатура Четырьмя сельхозартелями или общинами управляет Ландвирт-Шафтсфюрер. Ландвирт-Шафтсфюрер подчинен Геббетс-Ландвирту. Геббетс-Ландвирт подчинен Крайс-Ландвирту. Крайс-Ландвирт подчинен Геббетс-Комиссару. Геббетс-Комиссар подчинен Гаулейтеру. После занятий в этом кружке люди приходили в неистовство – Их можно было посылать на самые рискованные операции.